Вырос в том же калифорнийском городишке, что и Поле, и его шутливые воспоминания привели ее в хорошее настроение, а понемногу он завоевал и симпатии Поля. Даже Бетси, моя сдержанная, но проницательная жена, была им очарована. Ну, а Дафна была сама не своя от восторга. Но после ужина это ложное очарование быстро рассеялось. Дафна отвела меня в сторону. — Ну, разве он не божественен? — Знаешь что, — бил душечка, — он будет моим. — Как это? — Он еще не знает, но уже попался, бедняжка. Бил, дорогуша. Ты ведь всегда был моим союзником. Знаешь, у него за душой не гроша. Из-за этого и папа, и Бетси будут ужасно ворчать. Поможешь мне, правда? Потом и Джимми отвел меня в сторону. Ухмылялся своей белозубой приятельской улыбкой. — Слушайте, Билл. «Я хотел попросить вас об одной услуге. Анжелика здесь, судя по всему, не показывается. Я хочу сказать, что ваша вторая жена с ней отношений не поддерживает, не так ли? Вы с Бетси в уголках его рта появились прелестные ямочки. Об Анжелике, вероятно, не говорите?» — Нет, — признал я. — А будьте тогда так любезны, не говорите и Анжелике о Дафне. Не хотелось бы ее обижать. — Я хочу ей сказать сам и в нужный момент, понимаете? Все было сказано очень деликатно. Короче, мы заключили с ним такой небольшой пактик о невмешательстве. Я бы с удовольствием набил ему морду. Когда все ушли, Бетти сказала, — Может быть, я и заблуждаюсь, милый. Но мне он показался очень милым. Я пригласила их заходить в любое время. На следующей неделе они навестили нас дважды. Во второй раз мы как раз затевали поздний ужин в честь известной актрисы Хелен Рит, которая должна была помочь компании фонда Бетси в Филадельфии. В тот вечер они официально сообщили о помолвке. Старику пока не говорили. Вначале зашли к нам заручиться нашей моральной поддержкой. Я в душе, разумеется, был против. Но, тем не менее, тихо согласился. Я и сам виноват. Да и что тут поделаешь? К тому же, для меня было слишком неосмотрительно первому вылезать с возражениями. И еще я рассчитывал на здравый ум Бетси, который остановит это безумие. Не учел, однако, способности Джимми очаровывать дам, и еще нежелание Бетси быть похожей на завистливую старшую сестру. Она их благословила. Они ушли, когда начали собираться гости. И только в третьем часу ночи, когда Хелен Рид и ее свита окончательно распрощались, мы с Бетси наконец остались одни. Отец будет в ярости, — заметила Бетси. Он воображает, что для Дафны Может быть, хорош только какой-нибудь лорд, не меньше? Я же не был лордом. Но и я не была Дафной. Он уже не мог терпеть меня рядом, не мог дождаться, когда избавиться от меня. Уже несколько месяцев я не слышал от нее этот тон. Все еще живой Отзвук застарелого всхлипы